«Съездили на станцию и купили. Я попыталась проявить педагогическое занудство. Заодно по и картошечки прихватили. А деньги нам оставили?» – набычился Кирюшка. «В коробке лежат, в комоде. Там ничего нет», – хором ответили подростки. «Утром было сто рублей, не сдалась я. Мы мороженое купили. Значит, за ним не лень было на станцию кататься, а за молоком и картошкой неохота. Никуда мы не ездили. Откуда тогда мороженое?» Магдалена сгоняла, лениво ответил Кирюшка, пешком. И чего удивилась Лизавета? Тут всего три километра, и на велике она не умеет. Притащила все мятое, недовольно сообщил Кирик. А вы как хотели, растерилась я. Девочка пробежала шесть километров по солнцу, три поправила Лиза. Туда и обратно, и только не начинай скандал, возмутился Кирик. «Действительно, Лампа, у тебя определенно к старости начинает портиться характер», — обнаглела Лизавета. «Если у вас дома есть дети в славном поберстатном возрасте, то вы понимаете, что спорить с ними невозможно, ничего хорошего не получится. Поэтому я молча проглотила хамством и решила изменить тему беседы. Где Рэйчел в гамаке? Там только маулияда. Носится где-нибудь». Вы не следите за с Ширихой, но она может испугать тех, кто не знает о ее миролюбивом характере. Господи, лампа! сморщилась Лизавета, но разве можно раскрывать рот только для того, чтобы делать несчастным детям очередное замечание? Отчего нельзя вести себя нормально, да, уже виллся Кирюшка? Прийти домой, сделать ребяткам вкусный ужин, помыть посуду». «Вон, в раковине, завтрак грязные чашки, так бы и кисли, как бы их Магда не помыла». «Не нравится она мне», — буркнула себе под нос Лиза. «Кто?» — мышленально спросила я, ставя на горелку кастрюлю с сосисками. «Магдалена», — пояснила Лизавета, — «подхалимка». «Все улыбается, благодарит, посуду моет». С собаками гуляет и молчит, подхватил Кирюшка. Просто воспитанная девочка, которая ощущает неудобство из-за того, что пользуется чужим костеприимством, я решила погасить зречий скандал. Но сделала только хуже. Она притворчается рявкнула Лиза. Забей, велел Кирюшка, черт с ней. Так говорить нельзя, нахмурилась я. Это грубо. — О боже, закатила глаза Лизавета. Опять 25 пять. Я. Чтобы успокоиться, глянул в окно, увидел идущий от ворот коротконокую фигуру в слишком цитастом платье, невольно брякнула. «Принёс же ее черт. «Ага!» — обрадованно подскочил Кирилл. «Значит, нам так выражевываться нельзя, а тебе можно?» Я хотела было заявить, что глагола «выражевываться» в русском языке не существует, но не успела потому что раздался короткий стук и звонкий голос. «Есть дома кто-нибудь?» Пришлось на вечер, на лицо приветливую улыбку распахивать двери, фальшиво радостно восклицать. «Нина Ивановна, проходите, хотите Чиху. «Ужинаете, — прищирилась соседка, — не помешала?» «Нет, что вы!» — суетилась я, вытаскивая из шкафчика вафельный торт. «Сейчас отрежу вам кусочек. Не волнуйтесь, душ, пела Нина Ивановна. Я только что от стола, вы все работаете, работаете. Смотрю, бедные детки целый день одни да дни, не будь голодные. Так мы взрослые, с кривой ухмылки, сообщил Кирюшка. Елизавета суп сварила, я посуду помыл, и дело с концом. И Кирюшка и Елизавета терпеть не могут нашу соседку Нину Ивановну, Замощину и всегда при ней начинает прикидываться идеальными детьми. Нина Ивановна, виртуозная сплетница, основной смысл ее жизни состоит в собирании всяческих слухов о жителях поселка. Больше всего госпоже замощенной приходится по вкусу чужие неприятности. Попав в дом, в разгар скандала она просто расцветает, причем удовольствие мигом отражается на внешнем облике соседки. Ее глаза начинают задорно блестеть к бледным щекам и губам, Приливает краска. Кирюшка Елизавета знает об этом, потому в присутствии замощенной начинает вести себя, как дети из сна учительницы первого класса. Вот и сейчас Кирик мигом схватил нож, а Елизавета, опустив глазки вниз, тоненьким голоском поинтересовалась лампуша. «Можно мне еще одну сосичку взять?» Я чуть не расхоталась, но решила придержать их игрок. Конечно, детка, да угости Нину ванну». Соседка оглядела исходящую паром розовую колбаску и констатировала. Останскинские покупаете дешевые. Мы берем черкизовские в натуральные оболочки. Дорого, конечно, зато качественные продукты. Ой, какая сейчас жизнь сложная пошла. Люди вынуждены на желудке экономить. В этом заявлении вся Нина Ивановна.